Глава двадцать пятая Академия снов «Фаня, Фаня, просыпайся!» – шептала Муриса, поглаживая подругу по щеке. «Ой, что? Что случилось? Я что-то пропустила?» – заговорила Фаняша, потирая глаза. «Фаняша, ты часа три проспала!» – удивленно заговорила Жуласа. «Неужели не выспалась?» «Но в любом случае больше тебе поспать не удастся. Хорда тюдизовна возвращается». «Как у вас дела?» – раздался строгий голос учительницы. «Надеюсь, вам удалось выполнить задание с тремя фигурами». Фаняша резко подняла голову, поправила растрепавшиеся волосы и вместе с остальными ученицами кивнула головой. «Молодцы!» – похвалила Хорда Тюдизовна. «Дома еще упражнение сделаете, и будем считать, что эта тема усвоена. И сегодня же попробуйте применить ее на практике. После уроков полетите на Землю, и там постарайтесь высветить те фигуры, которые, на ваш взгляд, необходимы именно вашему человеку. Всем понятно, как это сделать?» «Да», – громко отозвалась Шариня, – «нам Балузия в теории все объяснила». «Но я пока не понимаю, как заставить человека смотреть на то, что мы высвечиваем». «Не нужно заставлять», — ответила Хорда и тюдизовна. «Мы знаем, что большая часть людей обращает внимание на то, что происходит вокруг. Визуальное восприятие для них приоритетно. Поэтому, если вы будете грамотно высвечивать фигуры, ваш человек непременно обратит на это внимание». «А если человек не реагирует...» «Можно на него повлиять?» — снова спросила Шариня. «Что ты имеешь в виду?» «Ну, например, перышком пощекотать или кольнуть?» «Не советую», — отрезала Хорда Этюдизмана. «Конечно, это уже ваше дело, выбирать, когда и как использовать перо или любые другие воздействия на человека». «Но имейте в виду, чем чаще вы будете применять внешние способы воздействия без особой надобности, тем сложнее вам будет потом привлечь внимание человека, когда в этом действительно появится необходимость. Это понятно?» «Да», — ответила Шариня, — «то есть лучше не злоупотреблять». «Однозначно», — кивнула учительница. Одно дело, когда человек, почувствовав укол, реагирует остановкой или оглядывается, то есть может воспринять этот сигнал как знак свыше. И другое дело, когда вы чаще необходимого используете перо, и человек просто привыкает к тому, что у него постоянно где-то колет. Тогда в случае реальной опасности это может сыграть против вас. Начнете щекотать, колоть, дуть, ронять предметы – А всего будет недостаточно, чтобы привлечь его внимание. Так что прошу вас без особой необходимости не применять ничего лишнего. Пробуйте взаимодействовать с вашими людьми тонко, нежно, аккуратно, даже не касаясь их. Высвечивание фигур – отличный способ контакта без особого давления и вмешательства в привычную жизнь. Сегодня же попробуйте. Посмотрите, насколько это у вас получится». «Потом обсудим. Хорошо?» «Да!» — хором ответили ученицы. «А теперь переходим к следующей теме», — сказала Хорда Тюдизовна, и грациозным жестом рассыпала по аудитории мерцающую звездную пыль. Вместе с движениями ее рук аудитория наполнялась тихой музыкой, пением цикад и пряным ароматом осеннего сада после дождя. «Одним из самых загадочных способов взаимодействия с человеком являются сны», – чарующим голосом произнесла учительница. «Люди видят сны, как видят кинофильмы. Порой им даже кажется, что их сны так же реальны, как жизнь». «Получается, у людей две реальности, две жизни?» – сделала вывод Чётика, посмеиваясь. «Почему это?» – удивилась Эструля. «Ну...» «Люди же спят почти половину жизни!» «Когда люди спят, они не всегда видят сны», ответила Хорда и тюдизовна. «Сны длятся лишь несколько мгновений. Остальное время человеку нужно для восстановления энергии и сил». «А еще помните, вы говорили, что когда человек спит, его душу могут пригласить на тайный совет душ?» вмешалась Шариня. «Да», подтвердила учительница, Но это бывает крайне редко, один-два раза за всю жизнь. А что происходит на тайном совете душ? – спросила Фаняша. Что за вопрос, Фаняша? – усмехнулась Сеструля. Совет же тайный, просто интересно. Не унималась Фаняша. Какой смысл в этом тайном совете? Что там обсуждают? Ну, что-то важное, наверное, – отозвалась Чётика. «Может быть, какие-то вопросы развития и роста души? «Может быть, задачи и уроки?» «А ты у Мурисы спроси, она же была на таком!» «Я требую прекратить разговоры не по теме урока», повысила голос Хорда и Этюдизовна. Ученицы выпрямились и приготовились слушать. «Итак, продолжаем разговор про сны», сказала учительница, летая по классу, разрезая клубы звездной пыли и широкими жестами заставляя ее танцевать в воздухе. Когда человек видит сон, он может ощущать, что сам является участником сна, или же ему может казаться, что он смотрит фильм. Человек способен запомнить свои сны полностью или частично. И поскольку во сне возможности безграничны, то с помощью снов можно прямо Чётко и ясно показать человеку всё, что угодно. Подсказать ему правильное решение, указать путь, предостеречь от чего-либо. «Вот это здорово!» – восторженно воскликнула Чётика. «Мне нравится этот способ воздействия на человека. Научите, пожалуйста, как его использовать. Я буду каждую ночь показывать моей Марте сны, чтобы она понимала, что делать и как жить». «Тогда жизнь человека потеряет всякий смысл», – ответила учительница. «Вы уже знаете, что для роста и развития души необходимо, чтобы человек сам делал выбор, чтобы прилагал усилия, преодолевал препятствия, принимал решения, учился, двигался вперед и делал шаги, опираясь на уже пройденный путь». Поэтому сны используют только в качестве тонких намеков и символических подсказок, чтобы дать человеку направление. Но сны ни в коем случае не должны являться инструкцией к действию. «А как создавать такие сны?» – Поинтересовалась сеструля. «Для этого в Альтадиуме существует Академия снов. Опытные и беспристрастные архангелы создают сценарии снов». На протяжении некоторого времени сны анализируют, шифруют, согласовывают каждую деталь. Потом их рассматривает специальная комиссия архангелов и выносит решение, допускать ли этот сон в жизнь человека и в какой момент его можно показывать. «Как они понимают, что можно показывать?» – спросила Шарине. «Я же больше знаю, что нужно моему человеку. Могу я сама предлагать сюжет для сна?» «Можете быть уверены в том, что в Академии снов о ваших людях известно больше, чем вам самим?» С улыбкой ответила Хорда и Тюдизовна. «Конечно, вы можете предлагать сюжеты снов для вашего человека. В редких случаях архангелы принимают предложения ангелов и могут показать сны по заказу. Но вы должны понимать... что в основном Академия Снов действует на свое усмотрение, согласно мировому замыслу, без вашего ведома и участия. При необходимости они повторяются и... «Мне часто снится один и тот же сон», – неожиданно сказала Фаняша, и все взгляды устремились на нее. «Что?» – удивилась Шарине и тут же засмеялась. «О чем ты, Фаняша?» «Мне снится девочка в горящем доме. Дом деревянный, все полыхает. Она очень боится, плачет, кричит. Она видит другую девочку и помогает ей выбраться из-под упавшей балки. Они убегают вдвоем, но потом она возвращается, чтобы спасти котенка. Дом вспыхивает, и все. Дальше ничего». Фаняша сказала это, глядя перед собой. Все присутствующие в классе затихли, не понимая, как на это реагировать. Хорда тюдизовна на мгновение замерла, потом дрожащими руками взялась за голову, поправила прическу, стараясь скрыть волнение, и, собравшись силами, подлетела к Фаняше. «Ефания, спасибо!» «Ты придумала весьма интересный сюжет», – поглаживая девочку по голове, заговорила она. «Потом можем обсудить это подробнее и отправить предложение в Академию снов». «Я не придумывала этот сюжет», – возразила Фаняша. «Говорю же, мне это несколько раз снилось, и я никак не могу понять, что... Ефания, прекрати выдумывать. Это невозможно», – сухо ответила учительница. «Ангелы не видят снов». А я хотела возразить Фаняше, но учительница перебила ее громким хлопком в ладоши. Время лететь в Нимбариум. Продолжим знакомство с новой темой на следующем уроке. Прошу сосредоточиться на предстоящем полете на Землю и без лишних разговоров следовать за мной. Хорда и этюдизмно направилась к выходу. Ученицы молча полетели за ней.